как с помощью двух простых слов обрушить атаку вредного человека познакомимся с двумя простыми и одновременно мощными словами с помощью которых вы можете ловко обрушить атаку вредного человека это слово разве и слово действительно понятные и простые слова которые в миг помогут поставить негодяя на место в чем же их сила Эти слова запускают в коммуникацию между людьми мощные импульсы сомнений. Ставят под вопрос адекватность, уместность и правильность всего того вредного и нехорошего, что звучит в ваш доблестный адрес. На любую нелицеприятную критику, упреки и обвинения вы выражаете свои сомнения с помощью этих слов. Например, вы говорите «Разве я действительно сделал это не так, как нужно?» Разве, чтобы стать успешным, действительно нужно делать это и это? Разве это действительно единственный вариант, как можно решить вопрос? Разве я действительно это сделал так плохо, как ты меня обвиняешь? Разве это действительно настолько плохо? Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Также эти слова помогают открыть коридор альтернативных вариантов помогают пересмотреть сформировавшийся взгляд на определенные действия, помогают найти свежее и справедливое решение, исключающее острые и негативные оценки ваших мыслей и действий. Как и сказано в заголовке, эти два простых слова отлично справляются со своей задачей, останавливают поток негатива и атаку вредного человека. Но что же делать дальше? Дальше лучше всего переходить в наступление. Активно продвигать свои позиции. Об этом я много говорю и в этой особой книге, и в разных публикациях в социальных сетях.